Глава 50. Бет. Сейчас. Поезд с грохотом прибывает на станцию Мэри Лебон, и я спешу к выходу, пока меня не подхватила толпа, устремившаяся к линии Бейкерлу. Бейкерлу — седьмая по счету линия лондонского метрополитена, связывающая центр города с северо-западными районами. Давненько же я не пользовалась метро, уже почти забыла какая тут может быть давка. У меня не так много свободного времени. С дороги я позвонила Джулии, объяснила ей ситуацию. Она любезно согласилась забрать Поппи вместо меня и присмотреть за ней, пока я не вернусь домой. Довольно наглая просьба с моей стороны, но Джулия ни секунды не колебалась. Сказала, что все равно собиралась забрать ее после наших утренних приключений. Нервы все глубже пускают корни, когда думаю о том, что же я делаю. С чего это я взяла, что вызнаю что-то о занятиях Тома во вторник после единственной поездки в Лондон? Если уж полиция не выяснила, где он находился, то мне-то и подавно ничего не светит. Но все равно надо попытаться. Нужно чувствовать, что я хоть что-то делаю. Хотя если я все-таки узнаю, где он был и что замышлял, то что мне делать с этой информацией? Это зависит от того, что именно ты узнаешь. Меня выносят из метро вместе с десятками других пассажиров. Все мы одновременно устремляемся к дверям, проносимся вдоль платформы и вверх по эскалатору. Мое тело словно плывет по течению. Такое чувство, что у меня нет особого выбора в этом вопросе. Наконец, оторвавшись от людского потока, останавливаясь на тротуаре перед станцией, чтобы собраться с мыслями и определиться, куда именно двинуть дальше. Моей отправной точкой должен быть банк. Даже не знаю, когда в последний раз заходила туда. С трудом могу вспомнить какие-то конкретные имена или представить себе какие-то лица, но, надеюсь, найдется имя, которое пробудит что-то в памяти. Кто-то, кто захочет поговорить со мной о томе. Переступив порог Мурренд Уэллс, Я сразу начинаю обшаривать глазами вестибюль в поисках какого-нибудь знакомого сотрудника. На какой-то неловкий момент кажется, что я лишь зря трачу время, но тут же чувствую облегчение, когда ко мне подходит знакомого вида мужчина, одетый в темно-серый костюм. Вспышка узнавания пробегает и по его лицу. «Доброе утро», — говорит он. Глаза у него широко расставлены, переносятся с плющина, нос боксера. Как раз это и подстегнуло мою память. У вас тут назначена встреча. Смотрю на серебряный значок с именем, у него на лацкане. Эндрю Нортон. Энди. Новичок в банковском бизнесе, как мне припоминается с того последнего раза, когда меня приглашали на один из деловых обедов фирмы. Мы тогда с ним зацепились языками, болтая об инвестиционном банкинге. Не самая волнующая тема. Никогда не забуду, что такой разговор был, но хоть убей не смогу восстановить, о чем конкретно этот Энди тогда говорил, если кто спросит. Это те несколько часов моей жизни, которые я никогда не верну. Мимолетно припоминаю, как Том всегда рассказывает о своем рабочем дне только с той точки зрения, как он его воспринял, не вдаваясь в конкретные подробности. И как раз потому, что знает, насколько скучны банковские разговоры для всех, кроме самих банкиров. «Привет, Энди», — говорю я, поднимая на него взгляд. «Я Бет, жена Тома, помните?» Секунду выжидаю. Нет, ни с кем я не договаривалась. Просто оказалась поблизости, вот и решила заскочить. «А, ну конечно», — с энтузиазмом отзывается он. «Мне сразу показалось, что лицо знакомое». «Здесь есть кто-нибудь из обычных коллег Тома?» «Под обычными коллегами я подразумеваю тех, кого он считает своими приятелями, но не говорю этого прямо, поскольку по какой-то странной причине не хочу ранить чувства Энди, предполагая, что он не входит в их число». «Они очень редко опускаются до этого уровня», отвечает Энди, выгнув бровь. «Да он явно полностью осознает, что ни один из них хотя мог и просто иметь в виду первый этаж, на котором расположен вестибюль. Давайте я проведу вас через охрану, которая выдаст вам пропуск для посетителей, а потом, если вы подниметесь на третий этаж, то наверняка сможете найти кого-нибудь, кто может помочь. Лицо у него внезапно мрачнеет, глаза начинают бегать по сторонам. Мне э, очень жаль, понимаете, услышать про то, что его... Да, спасибо. Быстро перебиваю я, не желая слышать, как Энди произносит эти слова. Как и следовало ожидать, это и для меня было полным потрясением. Ну да, ну да, могу себе представить. Глаза его расширяются, выглядит он так, словно собирается что-то добавить, но тут же передумывает и снова закрывает рот, молча проводит меня за барьер и провожает к лифту. «Я дам им знать, что вы поднимаетесь», — говорит он, криво улыбаясь мне. «Был рад вас снова видеть». «Я тоже, Энди. Спасибо». Двери лифта закрываются, краем глаза поглядываю на зеркала. Ими увешана вся кабина, так что трудно полностью избежать своего отражения. Берусь за ткань блузки на плечах, приподнимая и расправляя ее, затем провожу пальцами по волосам и приглаживаю их, чтобы привести в порядок. Времени обновить помаду на губах уже нет, поскольку дверь с шипением открывается. «Бет, вот это сюрприз!» Не успеваю еще полностью выйти из лифта, как меня встречает сильный шотландский акцент. Тома. К счастью, его имя сразу всплывает в памяти, как только я его вижу. «Здравствуйте, Александр», — говорю я. «Давненько не виделись. Послушайте». У меня тут назначено несколько встреч, но я могу быстренько все переиграть, поскольку это вы, — говорит он, кладя здоровенную багровую ручищу мне на плечо и провожая меня через этаж в свой кабинет. Чувствую тепло его ладони сквозь блузку и слегка поеживаюсь, чтобы избежать этого. Почему ему обязательно нужно меня потрогать? Тоже помню это с того ужина. Давайте присаживайтесь, выпьете что-нибудь. Собираюсь уже отказаться, но потом решаю, что мысль неплохая, поскольку это даст мне дополнительное время, чтобы расспросить его о Томе. «Да, белый кофе, без сахара, если можно». Белый кофе, в принципе, обычный кофе очень слабой обжарки, именуемый белым из-за относительно светлого цвета зерен. Модный напиток в хипстерских и прочих подобных кругах. Сижу спиной к двери, перед его массивным деревянным столом. Улыбаюсь про себя, когда замечаю, что на табличке из красного дерева и латуни выгравировано его имя. Александр Робертсон, директор управления инвестиций. в случае каких-то аббревиатурных букв пониже. Такой старомодный и тщеславный. И судя по тому, что мне рассказывал Том, еще и порядочный шовинист. Александр подходит к автомату в углу своего кабинета и начинает готовить две чашки. Я почти удивлена, что он не вызвал какую-нибудь свою коллегу женского пола, чтобы она пришла и сделала это за него. «Я все гадал, когда вы сюда заглянете?» — говорит он, стоя ко мне спиной, помешивая деревянной палочкой в картонных стаканчиках. После того, как появились детективы и начали задавать вопросы, я предполагал, что и вы скоро объявитесь. О, в самом деле, и почему же? Я знаю вас, Бет. Или скорее знаю то, что рассказывал мне Том. У меня было предчувствие, что такая решительная женщина, как вы, не будет сидеть сложа руки. Мне кажется странным, что этот человек, с которым за исключением нескольких светских раутов мы практически не знакомы, характеризует меня таким образом. Могу предположить, что Том, вероятно, Рассказывал ему обо мне, а, наверное, и о моих решительных планах открыть гончарное кафе, но сомневаюсь, что этого достаточно, чтобы Александр вздумал, будто знает меня или как бы я поступила в такой ситуации. Я вот не знаю, как поступить в такой ситуации. Ему-то откуда знать? Если честно, Александр, я буквально понятия не имею, как ко всему этому относиться, сложа руки или как-то иначе. Вообще-то именно поэтому я и здесь, чтобы попытаться заполнить несколько... пробелов. Какого рода пробелов? Он ставит передо мной чашку, а затем усаживается в свое кресло, придвинув его к столу. Вы наверняка в курсе, что полиция уже была здесь, и мы не смогли помочь им с чем-то иным, помимо самых основных вопросов. Какие у него были рабочие часы, с кем он дружил и всем таким прочим. Босс Тома, сцепляет пальцы, опершись локтями на стол. «Очень хорошо. С самых основ лучше всего начать. Наклоняюсь к нему над столом. Например, с понедельника. Я полагаю, Том все-таки появился здесь тогда. Сколько часов он работал в тот день?» «Как обычно. Он приходит в половине девятого, уходит в половине четвертого, чтобы успеть повидаться с попе до того, как она ляжет спать. Он вытребовал себе такой график, когда она родилась, и всегда компенсирует все, что не успел закончить в офисе, работая из дома, как вы и сама знаете. Он во многом человек привычки, Бет. Как я и сказал той женщине-детективу. Да, вот потому-то и странно, что Том так поздно вернулся домой в тот вечер. Но еще более странно, что во вторник он вообще не появился на работе. Насколько нам известно, бет он взял отгул по болезни. Позвонил в половине девятого и сказал, что в дороге ему стало плохо, и он возвращается домой. Полиция мне этого не сказала. Говорю я, больше самой себе, чем ему. Дома Том в тот день не появлялся. Я это знаю, поскольку заскакивала в коттедж, чтобы пополнить запас пирожных, прежде чем отправляться за попе. Домой он так и не вернулся, Александр. Он здесь разговаривал с кем-то еще в тот день? На самом деле, со мной он вообще не разговаривал. Ответил на его звонок Селия, после чего передала сообщение всем остальным. Она сегодня здесь, поворачиваясь на своем стуле, вытянув шею, чтобы обозреть сквозь стеклянные перегородки его кабинета остальные помещения этажа. Подождите. Сейчас я ее вызову. Александр встает и взмахом руки подзывает к себе элегантно одетую женщину лет сорока, стоящую в дальнем конце. Она немедленно прекращает разговор и направляется к нам. «Да, Алекс», — говорит она, просовывая голову и плечи в дверной проем. Глаза ее сужаются, когда она видит меня. «Заходи, сели, и закрой дверь», — командует Александр. «Это Бэджа на Тома». Ей интересно, что именно сказал тебе Том, когда сказался больным в прошлый вторник?» «Хм, ну, на самом деле не так уж и много. Он был очень резок и краток. Боюсь, что мне и об этом пришлось сообщить полиции». «Почему боитесь?» – спрашиваю я. «Не в силах остановиться». Она краснеет. «Ну, в смысле, мне пришлось сказать, каким он мне тогда показался, как будто его что-то беспокоило». И я понимаю, что это могло усилить их озабоченность, так сказать. А почему вы решили, что его голос звучал так, будто его что-то беспокоило? Если он сказал вам, что заболел, разве вы не подумали, что так и должно быть? Я работаю с Томом уже несколько лет и обратила внимание, что это не совсем его тон. Не похоже, что дело было просто в плохом самочувствии. В его голосе звучала настоящая паника. «А вы случайно не уловили еще хоть что-нибудь полезное? Например, где, черт возьми, он был?» Переплетаю пальцы, сосредоточившись на том, чтобы сжать их посильнее и тем самым отвлечься от растущего разочарования. Селия явно ошеломлена моей резкостью, она облизывает губы и сглатывает, потом расправляет плечи. «Я смогла расслышать», только нечто вроде звуков радио на заднем плане, так что ничего полезного. Он мог находиться где угодно. Радио в машине? Ну, я предположила, что в тот момент он как раз возвращался домой, так что да, вполне вероятно. Селия пожимает плечами, быстро вышмыгивает из кабинета, я наблюдаю через стекло, как она возвращается к своему столу. Я знаю, что Том не вернулся домой. Полиция, похоже, тоже в этом уверена. Он ехал куда-то еще. У моего мужа была интрижка. От этой мысли меня начинает подташнивать. Нет, он никогда бы такого не сделал. Ну а вам он каким казался в последнее время. Поворачиваюсь обратно к Александру, которого ловлю на зевке. Простите, я не мешаю вам спать, добавляю я с улыбкой. У меня была долгая бессонная ночь. Он отпивает из своего картонного стаканчика. Том всегда держался особняком, Бэт. Вы же знаете, какой он. Редко делится с нашей публикой чем-то слишком уж личным. Обычно он склонен говорить лишь о вас и Поппе. Впрочем, Джимми может знать чуть больше. Он общается с Томом чаще всех остальных. Помню, как Том несколько раз рассказывал про этого Джимми. Делился забавными историями и офисными шуточками. Было бы справедливо предположить, что если б Том кому-то здесь доверился, то именно ему. Отлично. Можно мне перекинуться с ним парой слов. Только не сейчас. Он в ежегодном отпуске до пятницы. В Корнуолле с женой и детьми. Так что уж извините. Да не за что. Я вздыхаю. Не могу сказать, что на самом деле так уж многого ожидала. Но все равно разочаровано, что уйду отсюда без единой зацепки касательно того, что именно Том делал во вторник. «Может, вы ищете то, чего нет, Бет?» «Наверное». «Соглашаюсь я. Но все равно не думаю, что это простое совпадение, когда на следующий день после того, как его допросили об исчезновении его бывшей девушки, он вдруг уходит в самоволку. А вы?» Это случилось... Сколько там? Восемь лет назад? Александр откидывается на спинку кресла, барабаня пальцами по подлокотникам. Я не понимаю, как эти две вещи могут быть связаны. А потом? Он мог быть просто сильно расстроен и хотел побыть один, чтобы все улеглось в голове. Возможно, — говорю я. Хотя знаю, что это не так. Знаю, что есть еще какая-то причина, по которой Том солгал мне, и я не успокоюсь, пока не выясню, в чем именно она заключается.